Глава 13. Уррос Анарес Пока они были на орбите, он видел в иллюминаторах лишь бирюзовую поверхность громадного и прекрасного урса. Но потом корабль развернулся, и в черном небе появилось множество звезд. А среди них плыл анарос, похожий на круглый каменный мяч чьей-то неведомой рукой, заброшенной в космос и теперь вынуждены вращаться там бесконечно, отмеривая время, создавая его. Шевеку показали на корабле все. Межгалактический довинант буквально всем отличался от старенького грузового старательного. Снаружи этот корабль казался удивительно хрупким и был похож на причудливую скульптуру из стекла и проволоки, во всяком случае... Как космический корабль, как средство передвижения в пространстве, его воспринять было трудно. У него как бы не было ни носа, ни хвоста, но изнутри он казался просторным и прочным, как хороший дом. Каюты были большие, изысканно отделанные деревянными панелями, полы покрыты каким-то пушистым плетеным материалом, похожим на ковер, потолки высокие. Но в доме этом ставни всегда были закрыты, лишь в нескольких служебных помещениях имелись экраны внешнего наблюдения. И еще на корабле было удивительно тихо, даже в капитанской рубке и машинном отделении. Все оборудование обладало той простой и строгой определенностью дизайна, какой обладает оснастка хорошего морского судна. Местом отдыха служил замечательный зимний сад, где освещение примерно равнялось солнечному и где удивительно приятно пахло землей и листвой. Когда на корабле наступала ночь, свет в саду гасили, а на иллюминаторах поднимали, впуская в помещение свет звезд. Хотя обычные его полеты продолжались всего несколько часов или дней, Поскольку корабль двигался со скоростью близкой к скорости света, он мог порой долгие месяцы проводить в космосе, исследуя различные планеты той или иной галактики, или же годами вращаться на орбите той планеты, где в данное время находился и работал его экипаж. Именно поэтому он был сделан с такой изысканностью и вниманием к потребностям человека. Он был во всех отношениях приспособлен для жизни тех, кто вынужден подолгу находиться далеко от родного дома. Этот стиль не обладал ни избыточной роскошью Уроса, ни аскетизмом Анароса. Он во всем придерживался здорового равновесия, но с чуть большим изяществом, с чуть большей теплотой, что может дать только большой опыт в создании подобных кораблей. Хайнцы вообще ко всему относились спокойно, обдуманно, не желая создавать ни себе, ни другим излишних неприятностей и ограничений. Они имели явную склонность к медитации и действовали всегда без излишней поспешности. Шевеку очень нравились члены смешанной команды корабля, воспитанные в традициях планеты Хайн, неторопливые, суровые, спокойные, без малейшей склонности к неожиданным поступкам. Самыми старшими из них были хайнцы, самыми молодыми — земляне. Однако Шевек немного общался с ними в те три дня, что потребовались Девинанту на полет от Урроса Канарасу. Он, разумеется, охотно отвечал, когда ему задавали вопросы, но сам задавал их очень мало. Однако стоило ему заговорить, как вокруг воцарялась полная тишина. Члены команды Девинанта, особенно молодые, тянулись к нему, словно в нем было нечто такое, чего не хватало им самим. Они без конца говорили и спорили о нем между собой, но с ним вели себя смущенно, застенчиво. Сам Шевек этого, правда, не замечал. Он думал только об Анаресе, и только его видел впереди. Он понимал, что не все надежды оправдались, однако свое обещание он выполнил, и, сознавая свое частичное поражение, чувствовал, что в душе его еще немало сил, что он, наконец, вырвался на свободу, И это вселяло в него радость и новую надежду. Он был точно выпущенный из тюрьмы узник, который наконец-то возвращается домой, к своей семье. А потому все, что он видит в пути, представляется ему не более, чем игрой света на поверхности живых и неживых предметов. Шел второй день полета. Шевек сидел в радиорубке и разговаривал с анарсом. Сперва с координационным советом, потом с синдикатом инициативных людей. И, напряженно наклонившись вперед, слушал и отвечал, радуясь ясной выразительности своего родного языка, и порой даже размахивая свободной рукой, словно выступал перед зримой аудиторией. Иногда он искренне смеялся, и первый помощник капитана Довинанта, уроженец Хайна по имени Кетхо, поддерживая радиосвязь, задумчиво наблюдал за ним». Вчера после ужина Шевек целый час беседовал с ним и некоторыми другими членами экипажа, и Кетхо успела о многом спросить его, как всегда спокойно и нетребовательно. И Шевек охотно отвечал на все вопросы, касавшиеся Анарса. Наконец Шевек повернулся к нему. — Все, остальное может подождать до моего возвращения. Завтра они свяжутся с вами по поводу посадки и прочего. Кетхо, понимающе кивнул. «По-моему, у вас хорошие новости», — сказал он. «Да, по крайней мере, некоторые из них. Во всяком случае, это, как вы выражаетесь, живые новости». Им приходилось говорить на йотик, и Шевек владел этим языком значительно лучше Кетхо, который говорил, хотя и правильно, но очень медленно и как-то скованно. «Посадка будет, судя по всему, весьма впечатляющим зрелищем», — продолжал Шевек. Видимо, соберется огромное количество народа, как врагов, так и друзей. Самые хорошие новости — это то, что придут друзья. И, похоже, их стало больше с тех пор, как я улетел. — Но, значит, есть и опасность покушения на вашу жизнь, — сказал Кетхо. — Стоит вам покинуть корабль, как ваши враги постараются не упустить столь... — Благоприятный момент, хотя, я надеюсь, сотрудники космопорта способны все же контролировать обстановку и поддерживать необходимый порядок. Вряд ли вас намеренно хотят заманить в ловушку, или я не прав? — Нет, вы правы, и они, конечно, постараются всеми силами меня защитить, но я ведь и сам нарушитель порядка, Кетхо. Я настоящий диссидент, и, в конце концов, это мое право идти на риск права Адонийца?» Он улыбнулся. Но Кетхон на его улыбку не ответил. Лицо его с резкими и красивыми чертами было серьезно. Это был привлекательный мужчина лет тридцати, высокий, со светлой, но практически лишенной растительности кожей, как у землян. «Я рад, что имею возможность разделить с вами этот благородный риск». Сказал он почти торжественно, но спокойно. Именно мне поручено осуществить посадку на планету нашего челнока. Приятно слышать, — сказал Шевек, — что кому-то захотелось разделить со мной подобную привилегию. Разделить ее с вами хотелось бы гораздо большему числу людей, чем вы можете себе это представить, — серьезно возразил Кетхо. Если бы, разумеется, вы могли нам это позволить. Шевек, который успел уже снова начать думать о чем-то своем, собираясь уходить, вдруг остановился. До него дошел смысл последних слов Кетха, и он, изумленно взглянув на него, спросил. «Вы что же хотите сказать, что кому-то из вас хотелось бы высадиться на Анарос вместе со мной?» Кетха ответил честно. «Да, мне, например, очень хотелось бы». «И командир корабля даст вам на это разрешение?» «Да» как офицеру, осуществляющему миротворческую миссию. А кроме того, моя непосредственная работа как раз и заключается в том, чтобы по возможности исследовать и описать каждую новую планету. Мы обсуждали этот вопрос в нашем посольстве на Уросе перед вашим отлетом на родину. Было решено не делать никакого официального запроса, поскольку, согласно политике вашего народа, инопланетянам приземляться на Анаросе запрещено. Mm задумался Шевек. Он отошел к дальней стене и некоторое время стоял там, изучая некий хайнский пейзаж, изображенный очень просто и искусно. Темная река, текущая меж тростников, тяжелые, полные влаги тучи. Видите ли, наши правила, отраженные в условиях заселения Анарраса, не разрешают жителям Урроса покидать пределы космопорта, даже если они оказались на нашей планете». Эти правила все еще соблюдаются свято. Но, с другой стороны, вы ведь не урости. Во времена заселения Анареса вам не были еще известны другие представители человеческой расы, так что, видимо, этот документ включает всех иноземцев. Да, так решил и наш координационный совет, когда вы 60 лет назад впервые прилетели в нашу Солнечную систему и попытались наладить с нами контакт. По-моему, они были совершенно неправы ибо снова принялись возводить стены. Шевек обернулся и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Почему вы так хотите попасть на землю Анароса, Кетха?» «Я хочу увидеть эту планету собственными глазами», — честно ответил тот. «Еще до того, как вы прилетели на Урос, мне безумно хотелось побывать там». Все началось с книг Одо. Я ужасно тогда заинтересовался ее теорией. «Вы знаете, я тогда...» Он поколебался, словно сам себе удивляясь, и смущенно договорил. «Я даже начал учить язык правик. Правда, совсем немного успел пока». «Так значит, это ваше личное желание, ваша собственная инициатива?» «Абсолютно». «Но вы понимаете, что это может быть очень опасно?» «Да». «Дело в том, честно говоря, на Анаросе сейчас не слишком спокойно. Именно об этом мои друзья мне только что и рассказывали» хотя, в принципе, именно это и было нашей целью, целью нашего синдиката, моего путешествия на урсы, и моего возвращения. Мы хотели несколько встряхнуть наше общество, сломать кое-какие отжившие обычаи и традиции, заставить людей задавать вопросы, наконец. Анархисты и должны вести себя как анархисты. В общем, события за время моего отсутствия развивались довольно бурно, а потому, как видите, трудно быть уверенным в том, что случится в следующую минуту особенно после моего там появления. И если вы прилетите вместе со мной, все может еще больше осложниться. Я не могу слишком давить на совет и не могу взять вас с собой как официального представителя иной планеты. Дипломатический протокол не для Анароса. Это я понимаю. Как только вы со мной вместе окажетесь по ту сторону стены, вы тем самым уже превратитесь в одного из нас, и мы будем полностью за вас ответственны, как и вы за нас». Вы станете нарости со всеми их возможностями и привилегиями. Понимаете? Вот только безопасности это отнюдь не сулит. Свобода вообще никогда не бывает абсолютно безопасной. Он огляделся. В радиорубке было тихо, чисто, спокойно. Все было простым, разумно устроенным, удобным для работы. Взгляд его снова остановился на Кетху. И еще... «Вам покажется, что там, на анаросе вы бесконечно одиноки», — сказал он. «Моя раса очень стара», — Кетха говорил спокойно и уверенно. «Нашей цивилизации миллион лет. Мы испробовали все, в том числе и анархизм. Но лично я многого не пробовал. Говорят, что ни под одним солнцем нет ничего абсолютно нового. Но если каждая жизнь не является чем-то новым», «Жизнь любого представителя человечества, то зачем мы вообще рождаемся на свет?» «Мы дети времени», — сказал Шевек на своем родном языке. Его молодой собеседник некоторое время молча смотрел на него, потом повторил эти слова на йотик. «Да, мы дети времени». «Верно», — сказал Шевек и рассмеялся. «Хорошо, брат. Тогда давайте снова свяжемся по радио с нашим синдикатом для начала». Я сказал Кенг, вы ее знаете, она посол земли, что мне нечем отплатить представителям земли и Хайна за то, что они сделали для меня. Ну что ж, может быть, я хоть вам, Кетха, смогу чем-то отплатить за добро. Какой-нибудь идеей, обещанием, хотя бы риском. Я немедленно переговорю с нашим командиром, сказал Кетхо. Вид у него, как всегда, был довольно суровый, однако голос едва заметно дрожал, то ли от волнения, то ли от ощущения сбывшейся надежды. Ночью Шевек не мог уснуть и сидел в зимнем саду. Свет был погашен, в иллюминаторах ярко светились звезды. Воздух был прохладен и чист. Какое-то растение из неведомого Шевеку мира благоухало, раскрыв на ночь свои цветы среди темной листвы, словно желало привлечь необходимых ему насекомых за триллионы миль через космическое пространство — в этот крошечный искусственный мирок, созданный руками человека и находящийся в иной галактике. Солнце в разных галактиках светит по-разному, но вот тьма всюду одна. Шевек стоял перед широким прозрачным иллюминатором, глядя на ночную сторону анарса черную полусферу, закрывшую уже значительную часть звездного небосклона. Он думал, будет ли его встречать так вер «Пока что она еще не приехала в Адбина из города Благоденствия. Во всяком случае, он во время последнего сеанса радиосвязи попросил Бедапа подумать, разумно ли Таквер приезжать в космопорт. «Неужели ты думаешь, что я смогу остановить ее, даже если это будет совершенно неразумно?» засмеялся в ответ Бедап. Шевек надеялся, что Таквер будет добираться с побережья Саррубы на Дирижабле, тем более если возьмет, как он надеялся, девочек с собой». Поездка на поезде слишком утомительна, особенно с детьми. Он еще не забыл то кошмарное путешествие из чикара в Вабинай, когда Садик настолько плохо переносила дорогу, они ехали более трех суток, что чуть не умерла. Дверь тихонько отворилась, пропуская полосу света. В сад заглянул командир корабля и окликнул Шевека по имени. Вместе с командиром шел Кетха. — Мы только что получили разрешение на посадку нашего челнока от ваших диспетчеров, — сказал командир, невысокий рыжеволосый землянин, очень сдержанный, немногословный и чрезвычайно деловой. Если вы готовы, можно начинать посадку прямо сейчас. — Да, конечно. Командир кивнул и вышел. Кетха подошел ближе и остановился рядом с Шевеком. — Ты уверен, что хочешь пройти сквозь эту стену со мной вместе, Аммар Кетха? Шевек говорил на языке правик. «Ты же понимаешь, что мне куда проще. Я ведь в любом случае возвращаюсь домой, а ты свой дом покидаешь. Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение». «Я тоже надеюсь вернуться», — тихо и уверенно сказал Кетхла. Свое время». «Когда мы должны начать посадку?» «Минут через двадцать». «Я готов. Багажа у меня нет». Шевек засмеялся то был смех чистой, непритворной радости. И его спутник сурово посмотрел на него, словно совсем позабыв, что такое простая радость, но все же припоминая ее как нечто далекое, знакомое лишь по временам детства. Шевеку показалось, что он хочет его о чем-то спросить, но так и не спросил. — Вадбинае сейчас раннее утро, — сказал Кетхо и пошел собираться. С Шевеком они договорились встретиться уже у шлюза. Оставшись один, Шевек снова повернулся к иллюминатору и увидел ослепительный серп, всходящего над Тименским морем солнца. «Сегодня я буду спать дома», — думал он, — рядом с таквер. «Жаль все-таки, что я не захватил для Пелюн ту картинку с ягненком». Но он ничего с собой не захватил Суруса, и руки его, как всегда, были... Pusti.